Глава 12. Легко в ученье, тяжело в походе. Тяжело в ученье, легко в походе. Суворов. Остаток рабочего дня Саня провел, ничего не делая и слоняясь бесцельно по цеху. Туда-сюда, руки в карманах. В разных рядах побывал, посмотрел, как производство выстроено где-то языком зацепился и почесал. Баклуша белый готовился бить людей. Впечатлений после прошедшего разговора с Дмитрием Дмитриевичем скопилось вагон и маленькая тележка. И всех их следовало переварить и осознать. Во-первых, кулачка, особенно в разрезе подпольных боев, имела мало чего общего с той кулачкой, которая процветала в России в 20-х годах нового тысячелетия и широко пропагандировалась по различным YouTube-промоушенам. Во-вторых, если говорить о любых правилах и ограничениях, то их здесь в принципе не существовало как таковых. Ну, как бы наше главное правило, никаких правил. Тупо выходишь против своего визави и наносишь друг дружке физический урон до тех пор, пока соперник не отскочит в царство Морфея. По сути своей чистое первобытное насилие, когда бойцы выступают как расходный материал. Ну чего, есть же одноразовые перчатки или тарелки, так почему не могут быть одноразовые бойцы? Философия организаторов проповедовалась именно такая. На самом деле получаемый в подобных боях урон был реально жуткий. Особенно в том случае, если друг против друга сходились разные по силам соперники. Это при превосходстве в классе можно быстренько оппонента прихлопнуть или также быстренько самому в нокаут отлететь. Тем более нокаут от разового удара чаще всего доставляет куда меньший ущерб здоровью, чем пропущенный тоннаж ударов. Разные по классу бойцы, не желая друг другу ни в чем уступать, бьются жестко, идут кость в кость и до конца. Дай бог в таком темпе выдержать хотя бы несколько сражений. Та же отметка в 20 боев, которые обычно стабильно проводят профессионалы в боксе или по смешанным единоборствам, здесь недостижима априори. Ну а сотни боев, как у любителей, вовсе из-за разряда сказок Ганса Христиана Андерсона. Ну и адреналина от таких собачьих боев тоже херачит так, что дай бог каждому. Понимая все это, пельмень при всем своем богатом опыте выступлений по любителям и профикам. Несколько раз поймал себя на мысли, что чувствует мандраж перед неизвестностью. Понятно, что ни о каких методичках и инструкциях от мастера уже не могло быть речи. Да и Дмитрий Дмитриевич не настаивал больше. Спрашивать ничего не собирался, но отметку прохождения практики по сегодняшнему дню Сани проставил. Заодно договорились, что этим же вечером Пельмень заглянет на тренировку пацанов с цеха и проверит свои навыки. Мастер опасался за кондиции пельменей и прямо ему об этом сказал. «Кулаки и бокс — это совсем не одно и то же, Саш. Я сам при регалиях, и бокс не понаслышке знаю, но сам видишь». Дмитрий Дмитриевич указал на полученную сечку. Удар зевнул, не досмотрел и на своей шкуре разницу почувствовал. «Готовился конкретно, или как есть вышел отбился», — уточнил пельмень. Думал, что в бою чё почём сориентируюсь и на опти разберу. Всё-таки три сотни боёв за плечами по любителям. И первый бой ещё ничего так прошёл, а во втором сразу псикли на первых же секундах. Соперник щё, сука, как Тайсон молодой кулаком бьёт. Локтем добавляет. Чувствительно. «И это нифига не запрещено», — спросил Саня, хотя уже знал ответ на свой вопрос. Какой там запрещено?» Отмахнулся мастер. «Оно же, чем больше крови, тем лучше. Зрелище подавай!» Ну а после разговора Дмитрий Дмитриевич все-таки пошел в медчасть. Пластырь с леса рана разошлась и неприятно кровоточила. Зашиться хотел. Успел пельмени с мужиками помириться, в смысле со сварщиком и фрезеровщиком, с которыми недавно дрался. Те, когда узнали о Сане, побольше информации, так руку первыми подали. «Уважаю», — сказал сварщик, когда узнал, что Саня предложил подменить Дмитрия Дмитриевича в бою. Правда, и скепсиса у работяг тоже поубавилась, сразу после того, как с Саней у турников случилась стычка. С работягами пельмень тоже перекинулся парой слов. Чуть джоб, что Димку года специально посекли!» — задумчиво протянул фрезеровщик. «Почему?» — поинтересовался пельмень. «Ну как еще, Сань, сам рассуди!» «Нашу команду хотят лишить сильного бойца», — подключился сварщик. «По мне, так очевидно же все». «К тому же они на победу своей команды хорошо зарядили», — следом подтвердил фрезеровщик. «А Димка он такой, что ставку перебить может и всю малину испортить. Поэтому нашли способ, как его выключить. Он-то но биться с такой сечкой не сможет ни фига. «Хотя паренек, который ему травму нанес, наверняка об этом пожалел». Накал был жуткий, заржал сварщик, как всегда у Димки. Пельмин только плечами пожал в ответ. Даже если так и мастер спецом пытались вывести из турнира, то удивляться особо нечему. Дмитрий Дмитриевич действительно сильный спортсмен, высококлассный боец. Ну именно поэтому он не должен был дать себе посечь, сам виноват, подставился. На том с работягами изговорились, обусловившись встретиться этим же вечером в зале, который располагался в заводском дворце культуры. Саня не терпелось поскорей понять, чего он на самом деле стоит по кулачке. Рабочий день, наконец, неминуемо подошел к концу. Он забрал пропуск, переоделся и потопал на тренировку по боксу, весь в своих мыслях. Встреча с Дмитрием Дмитриевичем намечалась в 8, а пропускать очередную тренировку перед важными соревнованиями не хотелось. Тренер не поймет. Пусть головой пельмень растворился в других делах. Тренировка выдалась самая обыкновенная, восстанавливающая по части общей физической подготовки ОФП. Нагрузок толком не было, но были спарринги. Их Пал Саныч давал теперь каждый день, последовательно увеличивая число раундов накануне соревнований. Обращало внимание, как тренер внимательно наблюдает за пельменем всю тренировку. Скорее всего видит, что Саня на нервиках и головой в другом месте пребывает. Как следствие, выкладывается не на все сто. В конце тренировки, когда народ начал расходиться, Пал Саныч даже поговорить подошел вместо того, чтобы в своей каморке запереться, как он обычно делал. — Саня, Саня, Сань, у тебя порядок? — нахмурившись, спросил он, сверля пельмени тяжелым взглядом из-под лобья. — Да, тренер, никаких проблем нет. — Точно нет проблем? Ты сегодня совсем необязательные удары зевал на спарринге. — Да и что-то никак не могу сосредоточиться, тренер. Не привыкну никак что на практику ходить. Исправлюсь обязательно, — пообещал пельмень. «Смотри, мы на следующей неделе уже заявки будем подавать. Если ты дальше будешь лицом удары блокировать, то свою фамилию там не увидишь. Там в твоем весе ребята такие подобрались, что не зевай, на то и ярмарка». «Понял, исправлюсь, тренер», — повторил Саня. «Ну-ну», — Пал Саныч похлопал пельмени по плечу, ну и в коморку ушел. Саня действительно зевал и сегодня ловил лицом все, что летело. Пропусти такой удар на соревнованиях, где никто смягчать не будет и проснешься на полу. Но нервы у пельменя были действительно в комок скручены. Вот так час за часом время подходило к восьми. Тренировка по боксу закончилась в половину седьмого, и Саня думал домой зайти, переодеться, перекусить. Но потом решил сразу идти во дворец культуры. Задно пешей прогулкой мышцы после боксерского зала растряс. Дворцам культуры оказалось довольно большое здание непонятной планировки, где помимо собственно спортивного зала имелись множество секций, кружков разного народного творчества. Как выяснилось, Дмитрий Дмитриевич после работы мастером на заводе тренировал школьников младшего возраста по карате. С 7 до 8 вечера шла тренировка. Судя по количеству мамаш и папаш, ожидавших своих чат на лавках небольшой аллеи, желающих попасть на секцию, было хоть отбавляй. Мало того, что карате имело популярность, так и тренер производил впечатление. Откуда мастер спорта по боксу познал основы карате – другой вопрос. Хотя пельмень догадывался – из голливудских боевичков, выходивших в большом количестве на экраны. Саня решил, что не станет терять время и толпиться на небольшой аллейке, и зашел внутрь дворца культуры. «К Дмитрию Дмитриевичу на тренировку!» – бросил он, проходя мимо бабульки вахтерши, вяжущей свитер. «Второй этаж!» – бросила бабулька, даже не оборачиваясь. Поднялся по лестнице, прям в коридоре наткнулся на указатель спортивный зал и пошел по указанной дороге. Залом оказалось большое такое помещение, раза в два больше, чем у Полсаныча, Но внутри абсолютно пустое и, положа руку на сердце, для серьезных занятий совсем не приспособленное. Ни матов тебе, ни снарядов, ни тренажеров. По стенам висят зеркала, хорошее освещение, да детвора бегают по паркетному полу. Все в кимоно с разноцветными поясами. Гогочат, тыкают друг друга, подначивают и носятся, как угорелые. Посреди всего этого действа Дмитрий Дмитриевич собственной персоной. На нем тоже кимоно, подпоясано черным поясом. Пельмень хмыкнул, вон оно, как оказывается. Тренировка шкалят как раз подходила к концу. Мастер захлопал в ладоши, взмыленная мелюзга тут же остановилась, как вкопанная, построилась. «Ну правильно, в любом виде спорта самое главное – дисциплина!» «На сегодня все!» – сообщил Дмитрий Дмитриевич своим ученикам. «Слушайтесь, родителей, читайте книги и не применяйте свои навыки против слабых!» «Особенно тебя касается, Василий Николаевич!» «Узнай, что обижаешь свою сестру, и тебе не поздоровится!» Василием Николаевичем оказался мелкий пацаненок лет восьми, ковырявшийся в носу с растрёпанным кимоно. «Всем спасибо! Увидимся в субботу!» Мастер снова похлопал в ладоши, и детвора ломанулась к выходу, едва не сбив с ног пельменя. Дмитрий Дмитриевич обернулся и, завидев Саню, приветственно взмахнул рукой. «Проходи, только разувайся!» Вельмень присел на лавочку у входа, где обычно сидели дюжи любопытные родители, желавшие воочию лицезреть за успехами своих чад. Начал переобуваться, но мастер остановил его. «Босиком, Саня, завтра тебе никто не даст обуться». «Ну, не даст и не даст, как скажете, хотя, конечно, лучше фиксировать стопу». «Ты только после пол Саныча?» «Да, тренировка была». «Ну как, на соревнования проходишь?» «Ну, если завтра не посекусь», — Саня улыбнулся. «Точно уверен, что оно надо тебе». «На глупые вопросы не отвечаю. Вы уж извините, Дмитрий Дмитриевич». Пока Саня с мастером в риторике упражнялись, подошли работяги ровно к восьми. Чем хороша работа на заводе, так это тем, что прививает должную дисциплину. «Мы будем четверо», — уточнил пельмень, когда мастер закрыл дверь в зал. Все, кто остался. Остальных пацанов повыбивали. Ясно. Ну а дальше тренировка сразу началась. На физику никто не собирался работать. Дмитрий Дмитриевич не стал проводить пробежек, упражнений, что правильно. На насу важный бой, да и что там можно за один вечер наработать, если только мышцы забить. А вот отточить приемчики, подвигаться — это пожалуйста. «Стойк, становись!» — велел Дмитрий Дмитриевич, обращаясь к пельменю. Одновременно кивнул сварщику, предлагая тому встать с саней в пару. Пельмень в стойку встал, левостороннюю. Правое плечо к подбородку поднято с одной стороны, левый кулак бороду прикрывает с другой. — Работайте аккуратно, — предложил мастер. — Начали. И тут случилось неприятное. Первый же джаб сварщика прошел у пельменя между рук и попал в носяру. «Это еще повезло, что работяга в удар не вкладывался, так чисто погладил». «Понятно». Пропущенный оказался неожиданным. Саня его откровенно не то чтобы прозевал. Он-то удар видел, контролировал. Просто небольшой кулак, как нож через масло, легко прошел между кулаками. То ли сказалось пристальное внимание пельмени на боксе с большущими перчатками, где такой удар не прошел бы и один раз из десяти. «Но нет же». В том же ММА малые перчатки, но какая-никакая защита есть. А здесь перчаток вообще нет. Равно нет никакой защиты, по крайней мере, в том привычном формате, к которому пельмень за годы привык. Саня привычно потёр нос. В новом теле переломов носа у него ещё не случалось, пока. Но вот само движение перенеслось вместе с некоторыми другими привычками. «Аккуратнее надо, будь это настоящий бой, ничем хорошим пропущенный джеб не закончился бы». Уже на собственной шкуре пельмень отчетливо ощутил, что каждый пропущенный удар голым кулаком может привести к тяжелому последствиям. Сам удар, конечно, не такой тяжелый, как в боксе. Все же голой рукой не нанесешь нормальный сильный удар без боязни травмироваться. Но все же... «Стоп!» — вмешался Дмитрий Дмитриевич и тотчас вынес коррективы. «Саня, это не бокс. Пропускать будешь все, что летит, если попытаешься на блок удары принимать. Голые кулаки, они такие доставучие. Вот перекройся». Пельмень в блок тотчас ушел, а мастер медленно и наглядно нанес несколько ударов совершенно под разными углами. И в защите пельменя сразу нашлись километровые дыры, туда как к себе домой залетели поочередно все до одного удара Дмитрия Дмитриевича. Перекрываться тут бесполезно, только дистанцию рвать, смещаться, за руку заходить, продолжил мастер. Ну или на встречу бить, подключился фрезеровщик. На опережение. Здесь вполне можно разбить одной рукой, джебом одним, понимаешь? Пельмень кивнул. Факт на лицо приспособиться надо. Сложно будет, поскольку большинство движений уже на уровне инстинктов заложено. Но что поделать? Хорошо, что заранее пришел, потому что иначе бы на жопу сел, опозорился бы и работяг подвел. Потому что между кулаками и боксом пропасть. Это как на бокс после ММА выходить. Совершенно разная специфика, и многие сыпятся, не проводя подготовки. Даже функционалка разная. «Давайте еще попробуем», — предложил мастер занять позиции. «Попробуем». Следующий джабый пельмень также успешно лицом схавал. Скорость у сварщика была достаточно взрывная. Тяжело пришлось, хотя опять же оппонент в удар не вкладывался. Но потом пельмень таки начал смещаться, что-то даже получаться начало. Поймал себя на мысли, что по большому счету весовые на голых кулаках не так важны. И это даже плохо, что их здесь нет. Умелый боксер средневес хавает тяжа, порхая вокруг бабочкой и велосипеде. И поговорка, что большой хороший боец побьет маленького хорошего бойца, здесь не настолько актуальна. Однако, стиснув зубы и хавая прилетающие в лицо неприятные тычки, Саня потихоньку перестраивался под манеру ведения поединков на голых кулаках. По крайней мере, делал то возможное, что можно было сделать за короткий промежуток времени. И примерно через полчаса сделал следующее. Сбил вытянутой рукой руку сварщика, заступил за переднюю ногу и нанес, вернее имитировал удар, попав точно в цель. Начало получаться.